Бронислав Виногродский. Мудрость правителя на пути долголетия. Теория и практика достижения бессмертия. Когда я говорю о мудрости правителя, я имею в виду не только и не столько человека, занятого управлением в административных и государственных структурах, но в первую очередь хочу обозначить того, кто стремится управлять своим миром, миром своего сознания, воспринимающего внутренние и внешние движения бытия. Более того, я совершенно уверен, что долголетие – Именно здоровое долголетие возможно только при условии соблюдения определенных правил, которых необходимо осознанно придерживаться в собственном сознании. Другими словами, здоровое долголетие может быть только осознанным, а осознанность – это качество правителя своего мира. Кстати говоря, и правитель, в обычном смысле этого слова, то есть человек, управляющий другими людьми, тоже должен в совершенстве владеть этим качеством. И более того, управлять он должен самим собой, своим миром сознания, а уже дальше эти усилия продолжатся в среде организаций человеческих отношений. Еще раз хочу подчеркнуть, что здоровое долголетие бывает только как результат усилий сознания, направленных на то, чтобы осознавать себя и через осознание управлять своим миром. Потому и название данной книги «Мудрость правителя на пути долголетия. Теория и практика достижения бессмертия». Подзаголовок данной книги содержит в себе понятие бессмертия Речь идет о категории бессмертия во всех смыслах этого слова. В даосском учении, на основные постулаты которого я опираюсь в этой книге, у людей, практикующих это учение и называющих себя людьми «пути» или «даоши», Бессмертие, и в первую очередь бессмертие физического тела, было основной целью всех их усилий. Именно достижению этой цели подчинялась жизни практика любого даоса. Я вполне допускаю, что бессмертие физического тела недостижимо и невозможно, но предельное основание для своих действий всегда делает их более продуктивными. Направление внимания не просто на свою собственную смерть, но на преодоление этой границы, необратимого действия, которое наполняет смыслом все человеческое существование, позволяет правильно настроить мельчайшее движение сознания в теле человека, задавшегося целью изучения и преодоления собственных возможностей. Достижение долголетия вытекает из работы со смертью, ибо долголетие... Это отдаление момента смерти, и бессмертие – это не просто способность длить бесконечно долго свое осознанное существование, но в первую очередь умение пересекать эту границу в обоих направлениях. В любом случае, безусловно, необходимо понять природу своего тела в совершенстве, постичь природу необратимого течения времени, и для всего этого требуется разобраться в описании всех процессов в теле и сознании, а эти процессы описываются в даосских текстах древности. На уровне обычной жизни, в традиционном Китае, достижение здорового долголетия – высшая ценность человеческой жизни. При этом здоровье понимается как уравновешенное внутреннее состояние человека, которое проявляется в его гармоничных, простых и приятных отношениях с внешним миром. Сам человек является неотъемлемой частью Вселенной, поэтому здоровье каждого связано со здоровьем семьи и всего народа в целом. Другими словами, невозможно быть полностью здоровым в больном сообществе. Налаживание правильного движения потоков жизненных сил в теле должно совершаться в первую очередь путем упорядочивания мира собственного сознания. Основными текстами, описывающими законы и правила превращения ощущений, образов, понятий, ценностей и смыслов в сознании человека, является древняя книга «Перемен» и «Дао Дэ Цзин», или книга об истине и силе, составленная бессмертным мудрецом Лао Цзи. В предлагаемой вам книге о китайской мудрости на пути достижения здорового долголетия каждая глава состоит из трех частей – образующих целостную картину пути достижения здоровья. В первой части я даю переложение Дао Дэ Цзин, дабы проявить способы работы сознания, показать образы и пути, по которым проходит здоровое течение жизни, и как возникает состояние болезни. Я намеренно использовал русские слова и определения, потому как убежден, что тело языка содержит в себе все основные понятия, связи между которыми правильно образуют смыслы, необходимые для поддержания здорового состояния сознания. Во второй части помещаются цитаты из классических китайских трактатов по медицине, которые в сущности также описывают работу сознания в теле человека. Главным китайским медицинским текстом является трактат «Желтого императора о внутреннем». При этом «Желтый император» — это и мифический персонаж китайской древности, и метафора, обозначающая ту сокровенную сердцевину в каждом человеке, в которой хранится истинное знание. Также в книге использованы тексты китайских врачей в изложении цинского врача Чэнь Син Цюаня, извлечения из даотских трактатов и текста знаменитого последователя даосской школы питания жизни Лю Имина, составившего комментарий к книге перемен. Третья часть является практическим осмыслением древних мудростей. Здесь рассказывается о возможном применении китайского знания об устройстве мира и тела, даются основные определения и понятия, встречающиеся на пути здорового долголетия. С почтением, Бронислав Виногродский.